Издательство 1С Publishing и агентство Фронтлайн Креатив представляют. Александр и Евгения Гедеон Антимак, Изгнанник Глава первая Тот, кто назвал город серебряным полозом, не особенно утруждал фантазию. Да и следовало ли? Звучное имя ясно говорило и о клановой принадлежности, и о главном сокровище – серебряном руднике. Тот располагался в паре километров от города, за невысокими лесистыми холмами. К разочарованию пустотников сам рудник посмотреть не удалось. На ведущей к нему дороге стоял пост змеев, не расположенных пускать кого попало на режимный объект. Оставалось лишь слушать далекий рокот камня-дробилок да любоваться на поднятую ими пыль над лесом. Зато разглядывать город не мешал никто. Серебряные полос опоясывали мощные укрепления. Змеи весьма серьезно отнеслись к его обороне, вложив в строительство целое состояние. Наметанный глаз стрижа выхватывал отдельные детали – из которых складывалась общая картина. Свежая кладка одной из башен, суета землемеров под стеной, временные мосты через ров, все говорило о том, что строительство еще в процессе, причем, по последнему слову, местной фортификацией. Выводы пустотника подтвердила Райна. «Змеи наняли лучших зодчих», сообщила она. «Даже...» Не все имперские города могут похвастаться такими укреплениями. А уж из клановых и вовсе считанные единицы». Леха кивнул, с интересом разглядывая установленную на одной из башен конструкцию, похожую на громадный арбалет. Единица местной артиллерии с неизвестными пока тактико-техническими характеристиками. «Любопытно. Пробьет такая крылатую броню? Проверять не хотелось». Это что? спросил Стриж у Райны, взглядом указывая на орудие. Аркбаллиста, ответила та, мечет стрелы, каменные и свинцовые ядра. Может убить любого демона, а уж что с людьми делает? Как далеко он бьет! перебил ее Леха. Если придется удирать, то эта хреновина может стать огромной проблемой. Если обычным болтом зарядить, «То да, пушки добьет», — уверенно отозвалась Райна. «Дерьмо!» — констатировал пустотник. Вскоре копыта коней загрохотали по доскам подъемного моста. Из подарки ворот, выполненных в виде распахнутой змеиной пасти, вышел стражник. Выбритый чистый воин в черно-красном держал в руке не алебарду, а что-то вроде деревянной копилки с прикрепленным к ней листком. «На ярмарку?» – поинтересовался стражнику Райны, безошибочно признав в ней старшую. «Да», – коротко ответила та. «Покупать? Торговать?» «А ты где-то видишь телегу с товарами?» – натурально изумилась Райна. «Тогда по гроша с каждого гостевой пошлины, по гроша за коня на поддержание дорог и по осьмухе с каждого за хорошее взаимопонимание». Протянул ладонь вояка. «За хорошее взаимопонимание?» Рука Райны, потянувшаяся было за кошельком, замерла. «Это что еще за сбор?» Стражник смиренно закатил глаза и едва ли не пропел елейным голосом. «Сбор в пользу бедных стражей, Живота своего нещадящих во имя охраны добрых жителей» и гостей этого славного города, дабы было им, гаремыком служивым, на что купить вина и пожелать удачи всем щедрым людям». Стриж едва не пустил слезу умиления. Так все это представление напомнило теперь казавшихся уже родными африканских жандармов. Те тоже норовили содрать немного денег с каждого водителя, обещая непременно выпить за хорошего человека. Райна выразительно кашлянула, но все же развязала кошель и отсчитала взяточнику три гроша и три медных колечка-осьмушки. Монеты стражник опустил в копилку, колечки сунул в карман, выудил из-за уха огрызок карандаша и, сделав запись на листке, сказал «Щедрая госпожа!» «Получите амулеты у господина Десятника!» Подаркой второй стражник выдал им три амулета пропуска, и диверсанты наконец-то въехали в город. «Баня, чистые простыни, вкусная еда!» Мечтательно улыбнулась Райна. «И нормальный сортир!» — дополнила список Мия. Из замка Кречетов они выехали девять дней назад, изображая команду средней руки наемников. Таких групп в империи было полно. Небогатые маги с парой-тройкой испытанных головорезов охотно брались за любую опасную работу. По продуманной кречетами легенде, Райна торопилась на ежемесячную ярмарку к змеям, чтобы прикупить серебра и готовых артефактов, благо в городе при серебряных копях все это стоило значительно дешевле. С помощью артефактов ящериц обе девушки изменили внешность. Райна стала огненно-рыжей с бледной веснущатой кожей, а Мия загорелой блондинкой, словно сошедшей с рекламного плаката тропического курорта. Девять дней пути, казалось, никогда не кончится. Далеко не всегда им удавалось снять нормальный номер на постоялом дворе. Наступало время ярмарок, и все было забито купцами, ремесленниками, фермерами и прочим людям, едущим продавать и покупать. Пару раз вообще довелось спать под открытым небом, рядом с коновезями, поскольку постояльцами оказались забиты даже синовалы в конюшнях. И вот, наконец, они в городе. Осталось снять жилье, осмотреться и дождаться Робина. Пройдохе досталась самая, пожалуй, неблагодарная роль. Змеям постоянно требовались чернорабочие в шахтах, потому нанимали практически любого желающего. Плевать на его прошлое. Главное, чтобы мог махать кайлом, докатить тележку с породой. Хороший шанс изучить рудники, что называется, изнутри, и передать план диверсантам. Роль засланного казачка выдали Робину. Пройдоха попытался было отвертеться от столь высокой чести, выдвинув кандидатуру Райны. Но одного ее взгляда хватило, чтобы Рыжий моментально изменил решение и убежал на кухню за припасами в дорогу. Группа наемников, о которых говорила Риган, должна была приехать в Серебряный полос за пару дней до диверсантов, маскируясь под местных дальнобойщиков. Так для себя Стриж называл владельцев фургонов, зарабатывающих дальними перевозками товаров и людей. Теперь добралась и ударная группа в лице Райны, Мии и Стрижа. Последний, глядя по сторонам, испытывал легкое разочарование. Хоть он уже и бывал в местных городах, все равно ожидал от ярмарки магов чего-то яркого в духе косого переулка из саги о юном волшебнике. Но Серебряный Полос, если и походил на город из книги, то разве что на Арканар – описанный братьями Стругацкими. Добротные каменные дома, уютно светящиеся фонарики над питейными заведениями, где за чистыми столами пьют пиво и вино, хорошо одетые горожане. Никаких магических вывесок, драконов и прочих атрибутов, навеянных штампами жанра фэнтези. Даже стража неправильная. Вместо полупьяных олухов, спотыкающихся о собственные алебарды, какими стражников описывали во многих книгах. Улицы патрулируют серьезные вояки в цветах змеев, от одного взгляда на которых пропадает всякое желание бузить. Но, как оказалось, магия все же присутствовала. В местном колорите. У постоялого двора, выбранного райной, поставил прилавок с товарами маг-торговец. За его спиной равнодушной куклой застыл его пустотник полуухий. Леха мазнул взглядом по разложенным амулетам и серебряным стержням и отвернулся, чтобы не видеть безразличного ко всему пустотника. Неожиданно захотелось врезать ногой по роже мага, а потом скормить паскуду демону. Торговец, даже не подозревая о нависшей над ним угрозе, тихо напивая себе под нос, методично лепил серебряные стержни отщипывая металл от слитка. Мия, впервые видевшая подобное, удивленно моргнула, но взяла себя в руки и с максимально невозмутимым видом прошла мимо вслед за Райной. Им повезло. До начала ярмарки оставалось еще четыре дня. Народ только начинал прибывать, потому удалось занять двухкомнатный номер. Райна заказала баню, и слуга повел троицу в их обиталище. «Что делал тот мужик?» Спросила Мия, едва дверь за ними закрылась. «Какой?» Не поняла Райна, не придавшая особого значения обыденному для нее делу. «Ну, тот...» Эльфийка жестами изобразила действия мага, который голыми руками металл рвет. а Протянула Райна, роняя дорожную сумку на пол. «Делает стилосы на продажу. Берет обычно серебро, накачивает своей силой и формирует стилос, которым потом другой маг может нанести плетение. Усевшись на кровать, она с наслаждением стянула сапоги, запихала в голенище портянки и вытянула босые ноги, шевеля пальцами. «Разве другие маги не могут сделать то же самое?» — прищурилась Мия. «Не все», — покачала головой Райна. «Но главное...» «Стилос уже накачан силой, и тому, кто его купил, не требуется тратить свою. Помогает, когда ты опустошен, нет пустышки или нужно быть готовым к предстоящему бою. С заряженным стилосом нужно вложить предельно мало сил и уметь наносить плетение». «И многие умеют», – заинтересовался Леха. «Что-то простое практически все, кто обучался», – пояснила Райна, – откидываясь на кровать. Сделать татуировку ключ или пропуск, только опытные и умелые. А, к примеру, то плетение, что позволяет пустотникам понимать нас, способны создать лишь мастера нескольких кланов. Кречеты — один из них. Стриж, слушая их разговор, тоже разулся, едва не застанав от наслаждения. Вроде и ехали, а не шли пешком, но ноги все равно устали от стремян. Особенно у непривычного к верховой езде пустотника. «Значит, желающих купить этот товар не так уж и много», заключила Мия, все еще по детски удивленная увиденным. «Почему же?» — глядя в потолок, возразила Райна. «Их охотно берут рубежники, слабые маги, которым дорога каждая кроха собственных сил». Наемники. Такие, как тот торговец, обычно покупают пустотника и с его ресурсами могут зарядить много стилосов и слитков на продажу. А слитки зачем? Не понял Леха. Их покупают мелкие артефакторы, которым нужно изготавливать так много простого товара, что собственных ресурсов просто не хватает. Обычно пустотник окупается за год. здесь все торговцы или клановые которым змей сами предоставляют пустышек или свободные что платят за право торговать в городе в двери постучали пустотники моментально насторожились и подтянули оружие поближе благородная госпожа диана раздался голос слуги к вам некий мастер юб диверсанты расслабились под именем юппа Робин устраивался работать на шахту. «Пусть войдет!» — разрешила Райна. Ладонь с эфеса она убирать не торопилась, а пальцы левой руки сложила в щепоть, готовясь выстрелить заклинанием, если ворвутся враги. Но в двери вошел Робин. В скромной одежде простого горожанина, с распущенными волосами он угодливо кланялся, прижимая к груди шапку. Не зная пустотники, кто это на самом деле, легко приняли бы его за настоящего простолюдина, посланного к наемникам по делу. «Прощайница, просим, высокородная госпожа!» зачистил он, закрывая двери. «Тут, а, значится, такое дельце!» Не переставая нести чушь о хозяине, ищущем охрану для каравана с товарами, Пройдоха приник ухом к двери. Убедившись, что слуга ушел, он резко посуровил и, глядя Райне в глаза, заявил. «У нас проблемы! Меня узнали!» Новость прогремела, словно громовой раскат. «Уходим?» — спросила Райна, вскакивая. «Пока нет!» — Рыжий отпихнул ногой ее сапоги и уселся на свободную кровать. Почесав затылок, он сказал. «В общем, в бригаде что работает...» «В соседнем забое оказались мои давние знакомцы по... старым делам!» Пустотники выдохнули. Похоже, что Робина настигла его криминальное прошлое. «Рыжий!» — Райно прикрыла глаза ладонью. «Демоны, тебя подери с твоими старыми делами!» «Мне нужно было на что-то жить!» — ничуть не стушевался Пройдоха. «В общем, Эзра и пара его корешей решили пощипать купцов, что будут после ярмарки выезжать из города с добром». Магичка взглядом выразила все, что думает о Робине и его знакомых, а потом спросила, «Ну а ты тут при каких?» Впервые на памяти пустотников Рыжий выглядел сконфуженным. Отчаянно почесав затылок, он сокрушенно воскликнул. Да не верят они мне, что я просто на дно залег. Считают, что затеял нечто крупное и хотят в дело. А если не возьму, угрожает сдать страже». «Дерьмо!» — Райна потёрла лицо ладонями. «Много их?» — спросил Леха, прикидывая варианты. Выход он видел простой и очевидный. «Убить засранцев, чтобы не испортили все дело». «Трое! Эзра, Полухий, Кисляк и Щепа!» Загибая пальцы, перечислил Робин. «Ты очень опечалишься, если их найдут мертвыми в какой-нибудь грязной подворотне!» На всякий случай уточнил Стриж. «Не хотелось бы!» — покачала головой Райна. «Если хоть что-то пойдет не так, и у стражников возникнут сомнения в том, что их убили за кошель с серебрушками...» Нам серьезно осложнят жизнь. Да даже если и поверят в грабеж, все равно начнут расспрашивать и искать виноватого. А чем внимательней стража, тем больше рисков для нас. Если кто-то вспомнит, что покойники накануне общались с новым работником рудника, а потом внезапно скончались, могут возникнуть вопросы, согласилась Мия. Стриж досадливо поморщился. Активность стражи была узким местом всего их плана. Полос — город для клана важный. Стражи тут много. И, судя по тем служителям закона, которые встретились им по пути к постоялому двору, дело свое они знают. К тому же неизвестно, как далеко тут шагнула криминалистика. Вполне может быть, что существует и оперативная работа, и что-то вроде магической экспертизы. А им нужно было освободить трех пустышек за одну ночь и свалить из города до того, как стража начнет искать виноватых. Слишком мало времени, слишком много рисков. А тут еще эти придурки добавили проблем. «Может, грохнуть их и покинуть город?» – предложил Леха. «Вернемся, когда пыль уляжется!» По лицу Мии было видно, что этот вариант ей не по душе. Она слишком хорошо знала, насколько это мучительно быть в роли пустышки даже пару дней, и мысль о том, что в каком-то из тел томится ее друг, была невыносима. «Нет», — решительно сказала она, — «мы останемся». Остальные смотрели на нее со смесью сочувствия, и скепсиса. «А как поступим со старыми знакомцами Робина?» Глаза эльфики блеснули, а губы перечеркнула злая усмешка. «Дадим то, что они просят. Возьмем в дело». Добраться до нужного места незаметно уже само по себе оказалось приключением. Стража патрулировала город плотно, и Леха в очередной раз, замерев в темноте между домами, подумал, что в другой момент, наверное, порадовался такому уровню безопасности. Криминалу в полозе не то что разгуляться, а даже голову поднять не давали. Как рассказал Робин, даже в рабочих кварталах стражники появлялись моментально, стоило начаться пьяной драке. А уж о поножовщинах или разбое тут давным-давно слыхом не слыхивали. но порой находились отчаянные головы, рискующие полезть в дома зажиточных горожан или воровать кошельки на базаре. Иногда им даже улыбалась удача, но куда чаще все заканчивалось плахой. С ворами змеи не церемонились, отрубая, как мрачно пошутил Робин, руки по самую шею. Проще говоря, обезглавливали. Трое бандитов, о которых говорил Рыжий, Прибыли в город, чтобы найти купца, удачно сбывшего товар, и напасть на него уже за городом, где не будет стражи. Но поменяли планы, увидев старого знакомца. Робин оказался представителем местной криминальной элиты. Как и в мире стрижа, преступники, действующие умом, всегда стояли выше любителей грубой силы. Но сейчас... Эта элитарность едва не вышла диверсантом боком, потому что троица бандюков знала, Робин не разменивается на мелочи. И если он в городе, значит, решил провернуть очень выгодное дельце. Куда выгоднее ограбление расторговавшегося купца. Мия предложила простой и при этом перспективный план — дать им жирную цель. Убитый маг и похищенная у него пустышка — Вызовут повышенное внимание стражи, заставят перерыть город в поисках чужака, позарившегося на чужую батарейку. Ограбление, закончившееся плохо для хозяина, серьезно расширит круг поисков. Своим старым знакомым Робин рассказал о некоем важном магии из клана Виверн, что хотел наложить лапу на тайник торговца. Ему нужен был опытный вор, способный обезвредить магическую охрану дома. Самого мага-наниматель брал на себя и претендовал лишь на содержимое тайника. Что будет с прочим имуществом, его не волновало. С подельников, вынужденно взятых в долю, Робин потребовал немного. Вынести из особняка самое ценное, пока он ищет тайник, и организовать тайный вывоз барахла из города. И главное, не путаться под ногами господина мага. Троица грабителей дожидалась в условленном месте. Чтобы избежать риска встречи с излишней ретивой стражей, решившей проверить темный переулок, точкой сбора назначили корчму на стыке рабочих и торговых кварталов. Странные компании в этом заведении не были чем-то из ряда вон выходящим. Пьяная собака играла роль городской биржи труда. Торговцы нанимали грузчиков, возниц, или приказчиков в лавке. Подбирали охрану для караванов. «Они!» Робин взглядом указал на троицу за столом у дальней стены. Пустотники с интересом изучили будущих подельников. Прилично одетый, никаких разбойных рож. Разве что по полуухому ясно, за что он получил кличку «Кисляк». На лице бандита застыло такое выражение, будто он укусил лимон. Эзра и щепа вообще выглядели добропорядочными горожанами с неприметной внешностью. Из тех, кого забудешь, сразу и едва отвернешься. Очень полезное свойство для ступивших на кривую дорожку. Ну что, готовы? Вместо приветствия спросил Робин, подсаживаясь к грабителям. Да! Односложно ответил Эзра, разглядывая пустотников. Особое внимание он уделил Мии, точнее, паре деталей ее тела. Эльфийка выразительно положила ладони на рукоять метательного ножа. Бандит понятливо отвел взгляд, вновь переключившись на Робина. «Тогда пошли!» Не стал затягивать Рыжий. Подозвав слугу, грабители рассчитались за заказ и вышли следом. Стриж молчал, изображая таинственного нанимателя и предоставив Робину проводить инструктаж. Я вскрываю окно, говорил Пройдоха. Высокоро. Он осекся, якобы случайно едва не выдав титулу работодателя. Леха усилил правдоподобность, недовольно скривив губы и оглянувшись на Робина. Господин наниматель с охранницей...» займутся магом», — зачистил тот. «Я снимаю магические ловушки, нахожу и вскрываю тайник. Вы пока на стреме стоять будете». «А что там?» — полюбопытствовал Щепа. Пустотникам было интересно, за что получил такую кличку невысокий коренастый крепыш, больше похожий на бочонок с конечностями. «То не твоя печаль», — улыбнулся ему Робин. Ты о своей доле думай и о том, чтобы не проморгать стражу и не упустить кого-то из слуг. Нам не нужны те, кто могут рассказать, что видели. Щепа кивнул и улыбнулся в предвкушении Куша. Им обещали все, что в доме, а у богатого купца всегда есть чем поживиться. Убийство стражника или, что вероятнее, не вовремя проснувшегося слуги – Его не беспокоили совершенно. «А ежели в доме будут еще маги?» Задал куда более насущный вопрос Эзра. «Ими займусь я», — коротко бросил стриж. Бандит удовлетворенно ухмыльнулся. Похоже, задумка удалась, и троица грабителей действительно поверила в то, что сорвет жирный улов, фактически не ударив пальца о палец. Проникать в дом решили через окно, выходившее в сад. Конечно, Леха мог просто вломиться туда, игнорируя охранное плетение серебром, но у наблюдавших бандюков это вызвало бы много вопросов. Потому Робин вытащил из сумки серебряную треногу, увенчанную изумрудом, внимательно изучил магический узор и аккуратно установил артефакт на одну из линий. Внешне ничего не изменилось, но Рыжий бесстрашно влез на подоконник, вынул из кармана тонкую металлическую пластинку и просунул под раму. Чуть надавил и, услышав тихий стук откинувшейся защёлки, открыл окно. «За мной!» прошептал он и бесшумно спрыгнул в комнату. «Если чья-то неуклюжая жопа сдвинет обманку, то превратится в кусок жареного мяса. Понятно?» «Да чего тут непонятного?» Впервые за все время подал голос Кисляк. «А ты пока на стреме стой!» Приказал ему Эзра, вслед за Стрижом и Мией, забираясь в окно. Полуухий кивнул и залез поглубже в тень. Потому с какой легкостью он согласился с должностью дозорного, Стриж понял, что роли в банде давно расписаны. «Логично, что Кисляка оставляют на страже». У полукровок зрение и слух немногим хуже, чем у чистокровных эльфов. Спрыгнув с подоконника, пустотник оказался в просторной комнате, где из мебели присутствовали лишь массивные кресла, да небольшой столик для напитков. Я займусь хозяином! Бросил Леха, направляясь к лестнице на второй этаж. В том, что бандиты сами решат вопрос с прислугой, он не сомневался. Жаль, конечно. Но сопутствующих потерь тут не избежать. Чем меньше останется тех, кто часто видел и хорошо запомнил пустышку хозяина дома, тем лучше. В хозяйской спальне к облегчению стрижа было всего двое – сам маг и его батарейка. По словам Мии, змей был холост, но это совершенно не гарантировало, что в его постели не будет подружки, а то и парочки. Повезло. Под балдахином, на роскошном ложе, тихо похрапывал молодой мужчина. Недалеко от кровати лежал тюфяк, на котором словно собака спал полуухий пустотник. Сходство добавляла маска, висевшая на стене, будто ошейник и поводок любимого питомца. Оскалившись, Леха вбил костяной клинок в шею мага. На вдохе, как учили, чтобы жертва не могла закричать. Умирающий сучил руками и ногами, собирая под себя простыню и разевал рот в отчаянной попытке вдохнуть точно выброшенная на берег рыба. Скоро маг затих, покрываясь инеем. Мия склонилась к дернувшемуся от боли пустотнику и зажала ему рот, стремясь заглушить возможные крики. Но тот, открыв глаза, молча отбил руки девушки и попытался ударить ее в гортань согнутым пальцем. Эльфику спасло то, что пустотник ослаб и еще не восстановил координацию. Удар пришелся в подбородок. Но и этого хватило, чтобы девушка, не ожидавшая подобного, упала на пол. Пустотник извернулся и прыгнул на нее сверху. Но в этот раз атака провалилась. Мия откатилась в сторону, И локоть агрессора врезался в толстый ковер. Стриж выдернул клинок из трупа и бросился на помощь. Освобожденный пустотник тут же отскочил, замерев в бойцовской стойке. Успокойся! Леха замер на месте, выставив ладони. Мы не причиним тебе вреда. Мы друзья. Понимаешь? Пустотник молча слушал Ты как? Стриж бросил быстрый взгляд на Мию. «Норма», — отозвалась та, поднимаясь на ноги и вытаскивая нож из перевязи. «Это что за нахрен гребаный ниндзя нам попался?» Леха раздосадованно цыкнул. «Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из бандитов сунул свой любопытный нос и узрел эту картину. Хоть там и поставили Робина пресекать ненужное любопытство», «Но мало ли что и как может повернуться». «Кто ты? И что помнишь?» – тяжело дыша спросила незнакомца Мия. В запале короткого боя она позабыла, что вряд ли поймет ответ. «Эрес-триквин-квин-квар-уну-уну!» «Эсперанто. -уну. эсперанто РС тридцать пять пятьдесят четыре одиннадцать». ответил чужак, не сводя внимательного взгляда с противников. «Идентико вин мэм!» «Эсперанто, назовите себе!» «Охренеть, как содержательно!» Немного нервно хмыкнул Стриж. «Надеюсь, это он нас не в задницу послал?» «Если этот буйный хрен с горы не успокоится, его придется прикончить». Обстановка не располагает к пространным беседам и долгим разговорам за чашкой чая. С момента освобождения пустотник начал фонить, и любой маг, оказавшийся достаточно близко, почувствует его. А план усыпить, привязать и вынести провалился. «Лучше бы послал», — пробормотала Мия. Стриж бросил на нее удивленный взгляд и заметил, что девушка побледнела. Это репликант, добавила она, нервно вертя в пальцах метательный нож. Чужак кивнул и настойчиво повторил: идентико, мем! Это те биороботы, про которых ты рассказывала? Леха с любопытством уставился на спасенного. Разве у робота есть душа, которую можно куда-то подселить? Но куда больше теологии? Его сейчас волновало, что делать с неожиданно буйным биороботом. Тренированный, опытный боец, такого будет сложно убить. Не факт, что Мия сможет в него попасть ножом, вон какой быстрый. Сам объект обсуждения внимательно следил за ними, готовый к любой неожиданности. Дверь приоткрылась, и в образовавшемся проеме показалась голова Робина. Ну. Вы там скоро! Пустышка привлечет внимание патруля. В процессе, пробормотал Леха, решая, как быть. Робин неожиданно окликнула его Мия. Можешь показать магию? Чего? удивился тот. Зажги огонь на руке или что-то такое, что можно увидеть, попросила эльфийка. Зачем? Не понял Пройдоха. Просто сделай! Тихо рыкнула Мия и Рыжий вытянул вперед руку. На ладони плясал слабый огонек. Репликант подозрительно сощурился. «Покажи еще что-то!» – потребовала эльфийка. Спорить Робин не стал, а просто погасил огонь и в комнате поднялся ветерок, создавая в центре комнаты маленький вихрь. «Закончили? С площадными фокусами!» «Я надеюсь!» Раздраженно бросил Рыжий. «Да», — кивнула Мия. «Выйди на минуту!» Недовольно буркнув что-то под нос, Робин убрался и закрыл дверь. «Мы в другом мире», — коротко пояснила репликанту Эльфийка. «В чужих телах. Я — Теамат, Алекс — с Земли». Таких, как мы, местные используют в качестве источников энергии, подавляя волю. Ты уже испытал, каково это. Репликант кивнул и зло оскалился. Когда поработивший тебя маг умер, ты стал фонить для других таких же. Они тебя видят, как на экране сканера. Единственный способ стать невидимыми для этого сканера – Снова привязать себя к магу, но без подавления воли. Понял? Во взгляде репликанта читалось недоверие, но он кивнул. У тебя нет оснований верить, но мы пришли сюда, чтобы освободить таких, как мы. Нам нужны союзники в этом мире. Мы можем либо попытаться убить друг друга, либо помочь друг другу. Выбирай. Помедлив, Миа сунула нож в перевязь, развязала шейный платок и продемонстрировала татуировку на затылке. Мы прошли через привязку и сохранили разум. Видишь сам? Это окончательно убедило репликанта. Опустив руки, он сказал: "Боне ми консентас". Он согласен, перевела Миа. Пустотники синхронно выдохнули. «Робин!» – позвал Леха. «Готово!» Рыжий вошел в комнату, держа в руке артефакт-привязку. «Будет больно!» – предупредил он. Репликант молча кивнул. Робин приложил артефакт к его шее. К удивлению Стрижа, биоробот из будущего не издал ни звука. Лишь стиснутые кулаки выдавали боль, которую он испытывал. Когда привязка завершилась, Леха вышел из спальни. Оставалось решить еще один вопрос. Робин, пойдем, махнул он рыжему. Пора выдать долю твоим дружкам. Рыжий вздохнул, но пошел следом. Эзра еще помялись у двери, порог которой красноречиво пересекало серебряное плетение. Посреди гостиной уже хватало наваленного добра от столового серебра до дорогой одежды. Где тебя носит, Робин? Начал было щепа, но заметив господина нанимателя, сбавил обороты. Ты бы обманку поставил, да дверь в мастерскую открыл. Там самый жирок. Раступись, велел пройдоха, вынимая второй артефакт. Внимательно изучив плетение, он установил треногу и вытащил отмычки, взявшись уже за дверной замок. Буквально через минуту. Тяжелые двустворчатые двери гостеприимно распахнулись. «Ходить осторожно!» — велел Рыжий. «Обманку не двигать!» Он первым перешагнул порог, демонстрируя, что путь безопасен. За ним с выражениями радостного предвкушения на лицах поспешили подельники. Убедившись, что на него никто не смотрит, Леха, как и было условлено, сдвинул артефакт, тут же получив молнией молнии бесследно исчезнувший при касании кожи. Встав, он окликнул бандитов. — Я бы на вашем месте не спешил. Там может быть охранный голем. Услышав это, Щепа и Эзра опрометью бросились обратно. Первым в ловушку влетел Щепа. Сверкнул разряд, похожий на молнию, и бандит превратился в трясущийся факел. Завоняло паленым волосом и жженым мясом, а по ушам ударил полный боли крик. Эзра, завидев опасность, успел затормозить, но получил пинок от Робина и буквально врезался в горящего подельника. Теперь уже орали двое. Стриж критически оглядел место преступления. Выглядело вполне правдоподобно. Два умелых и ушлых преступника Проникли в особняк при помощи обманки. Убили слуги спящего хозяина дома. Затем вскрыли дверь в хранилище. Но вот невезение. Случайно сдвинули артефакт и бездарно погибли в шаге от сокровищ. Жаль только, что ценные обманки придется оставить тут. Однако страже требовалось разумное и непротиворечивое объяснение произошедшего. Такое? что даст кречетам время подготовить еще два убийства в городе. «Теперь третий!» Стриж отвернулся от обугленных трупов. Робин бросил последний взгляд на свой артефакт и с тяжелым вздохом побрел за пустотником. Было видно, что рыжего душит жаба оставлять дорогие вещи, к тому же купленные за свои кровные деньги. И то, что клан возместит все затраты, не особенно успокаивала земноводные. «Исляк!» — высунувшись в окно, позвал Робин. «Залезай! Поможешь!» Полукровка настороженно уставился на пройдоху. «Я слышал крик!» — сказал бандит. «Эзры щепа накрылись!» — Поморщившись, сообщил Робин. «Я им говорил не гнать коней! Но хрен там!» «Узрели слитки и ломанулись, как к родной мамке, и в ловушке грабанулись!» «Идиоты!» — смерть подельников ничуть не расстроила бандита. «А слитки?» «Вот и помоги тащить!» — Робин махнул рукой. «Пока там благомордые своими делами заняты, надо хватать серебро и делать ноги, а то не ровен час!» «Еще кто крики слышал! И стражу позовет!» Полукровка молча залез на подоконник. Стоило ему просунуться внутрь, как притаившийся сбоку от окна Леха сломал бандиту шею. «Ловко ты!» — отметил Робин, глядя как пустотник, втаскивая труп в комнату. «Не зря шучили!» — отозвался тот. Затащив тело полукровки в спальню, Леха снял с него вещи, и отдал те репликанту. Труп он надел в балахон пустотника, а затем уложил на тюфяк. Единственной проблемой была татуировка переводчик на руке. Она, в отличие от той, что на шее, не пропадала после смерти мага, к которому был привязан пустотник. Решили проблему не слишком изящно, но быстро. Робин нанес золотым стилом схожий узор на кожу покойника. Затем уронили стоявший рядом тяжелый комод так, что он раздробил руку, часть плеча и голову кисляка. Теперь с опознанием пустышки возникнут серьезные трудности. Да и кому надо его опознавать, когда все и так очевидно? «Уходим!» – завершив грязную работу, скомандовал Стриж.